Глава пятая. Теплая спина и чуткое сердце. Пару дней спустя я уже встал с постели, мне было гораздо лучше, только иногда мучили приступы кашля, но это не мешало играть в компьютер. Мне разрешили немного погонять, и я как раз выбирал трассу, когда в дверь позвонили. Джек бросил возню с пушистиком и с веселым лаем выбежал в коридор. Этот хитрюга почуял косточку в чемодане врача, совсем как Берри, когда Бартоломео пришел за ним. Виталий Алексеевич бодрой походкой направился в мою комнату. Джек си менял за ним, подпрыгивая, чтобы лизнуть доктору руку. Ох и подлизажетый лохматый! Виталий Алексеевич погладил щенка и вручил ему новую косточку. Джек. С громким урчанием упал с подстол. Так, так, сказал доктор, осмотрев меня. Практически здоров. Женька, с таким успехом ты скоро встанешь на лыжи. Представляешь, насколько эти плоские полозья облегчили бы задачу монахам на перевале. Но в Альпах тогда еще ничего не знали о лыжах. Монахи из приюта святого Бернара продвигались по пояс в снегу, прощупывая путь длинными посохами. Доктор присел в кресло и о чем-то задумался. Я тем временем успел нырнуть в свое гнездышко и задеял. Джек тоже отбросил косточку и в два прыжка очутился на моей груди. Вдвоем было гораздо уютнее слушать истории про снежные Альпы и Берри. Знаешь, Женька, печально добавил Виталий Алексеевич. Если бы у Марии Винчетти были лыжи, быть может, она успела пройти перевал. Неизвестно, какая нужда заставила бедную женщину идти через большой Сомбернар. Быть может, она, как все, надеялась на лучшую жизнь для своего сына по другую сторону Альп. Говорят, в тот день ничто не предвещало беды. Монахи вернулись с обхода. Они проводили несколько путников через границу и с чувством выполненного долга разошлись отдыхать по кельям. Собаки тоже мирно дремали в сарае после сытного обеда. Все, кроме Берри. Чем-то встревоженный он выбежал на улицу. Монах, который видел пса, подумал, что тот просто захотел размяться. Третий обход решили отменить, потому что к вечеру повалил снег. Из-за него была плохая видимость. Никто не знал, что крестьянка по имени Мария Винчетти решит в этот день отправиться в путь через Большой Сен-Бернар. К началу снегопада женщина с ребенком уже прошли часть перевала. Мария рассчитывала засветло добраться до приюта святого Бернара, но ее сыну Виталия, Слишком трудно давался подъем. Ветер трепал волосы путников и сбивал их с ног. Сугробы становились все глубже, малыши витали и изо всех сил старался не показывать виду, что устал. Редкие слезы, стекая по щекам, превращались в градины. Женщина взяла сына на руки. Так она прошла еще немного, увязая в снегу. Силы покидали ее. Когда высоко в горах загудело, Мария услышала лай. Большой пес, ныряя в сугробы, приближался к ним. Последнее, что запомнил Виталий, была махнутая и теплая спина собаки, которой Мария привязала его своей шалью. Больше мальчик никогда не видел мамы. Огромная снежная лавина стала ее последним приютом. Монахи так и не смогли отыскать Марию. Доктор замолчал, делая вид, что протирает очки. «Значит, мальчик выжил?» Подождав немного, спросил я. Берри принес Виталия к себе домой. Мальчик простудился и долго болел. Во сне он часто звал маму. Пес не отходил от ребенка ни на шаг, оставлял Виталия только чтобы поесть. Говорят, в эти дни монахи не брали Берис с собой на перевал, они и знали, что мальчику теплое, чуткое сердце собаки сейчас нужнее. Когда Виталий поправился, они с Берис стали лучшими друзьями, и до самой весны в приюте было радостно и тепло от звонкого детского смеха. Но лед на озере у приюта растаял, а долина сменила белое покрывало на нежно-зеленый полет. И монахи решили отвезти Виталия домой. Возможно, там у него остался кто-то из родных. Их предположения подтвердились. Бабушка Виталия уже потеряла надежду на встречу с внуком. Вся деревня в мыслях простилась с ним и с Марией Винчетти. Услышав историю чудесного спасения мальчика, крестьяне стали пересказывать ее знакомым, а те — своим знакомым. И вскоре о подвиге Берри знали далеко по обе стороны Альпийских гор. А в семье Венчетти сохранилась традиция называть одного из мальчиков именем спасенного ребенка. Говорят, что в приюте святого Бернара Тоже осталась традиция давать кличку Берри самому шустрому и ловкому щенку. Там до сих пор продолжают разводить сенбернаров. Доктор, а что стало с Берри? Берри прожил долгую по собачьим меркам жизнь. Он спас еще много людей, а когда стал стар и слаб... Монахи отвезли его в город Берн, где за старым псом ухаживали, как за почетным гостем до самой смерти. «Виталий Алексеевич, а откуда вы все это знаете? Про приют, про Берри и того мальчика?» — спросил я. В ответ доктор протянул мне свой паспорт. «Виталий де Олесио Винчетти». Как такое может быть? Да, Женька. У моего пра-пра-прадедушки было много внуков и правнуков, и каждый знал историю о Бери наизусть. Один из них мой отец Алессио Винчетти. Однажды приехал в Россию и встретил здесь мою маму. Он остался в этой стране. И посвятил свою жизнь спасению людей. Отец был хорошим хирургом. Как сторого, Виталий Алексеевич, а как вы думаете, из моего Джека получится спасатель? Конечно, мой друг, ведь на его счету уже есть одна согретая душа. В тот день. Я решил, что обязательно запишусь с Джеком в собачью школу, а сам, когда вырасту, пойду работать в МЧС. Ведь спасатели нужны не только в Альпах.